Благодарю тебя, отчизна, за злую даль благодарю. Тобою полн, тобой не признан. Я сам с собою говорю, и в разговоре каждой ночи Сама душа не разберет, мое ль безумие бормочет. Твоя ли музыка растет? Из романа «Дар».